348. Сын мой, плач и скрежет зубовный, восьме внешний, сгущается тьма и тухнут, тухнут огни. В потёмках идут оставшиеся верными свету, идут по лучу указывающему путь. Луч прожектора прорезает мрак, и тогда кажется, он ещё темней. духом восстаньте на тьму что вокруг и дух мой поведите она лишает вас света она враг хотя бы даже бездейство но не бездействует тьма потому вам и тяжко и душно